Жарко, потому что Восток — ближний. Ну, кому ближний, а кому не очень. Люди в белом и в камуфляже, и почти все при оружии. Потому что менталитет и традиции. Мне нужно встретиться с Мухаммедом Аль-Джабаром. А вы кто, уважаемый? Я тот, кто ему нужен. Вот, возьмите здесь тысяча долларов. Вам. Запросто спросить и поговорить. Тот, кто сведет меня с Мухаммедом Аль-Джабаром, получит в пять раз больше. И сам он. Я попробую, почтеннейший. Вам чай? Фрукты? Мне Мухаммеда Аль-Джабара. Пошла информация из уст в уста, как принято на Востоке, где все знают всех, знают их родственников и где их искать. Только постороннему ничего не скажут, хоть языки им режь. Но это если даром. А если за баксы, то это другое дело. Проходите, пожалуйста. Уважаемый Мухаммед Аль-Джаббар ждет вас. Сидит, увешанный и перепоясанный, как революционный матрос, весь в ножах, обоймах и гранатах. На коленях автомат, рядом гранатомет. Вид устрашающий, но немножко декоративный, как для обложки журнала. Как ваше самочувствие, как семья, поклоны, пожелания. Это обязательно. Без этого нельзя. Разрешите преподнести вам небольшой от чистого сердца сувенир. Протянуть коробочку, открыть. Боевик, головорез, а глаза заблестели, как у мальчика, увидевшего Деда Мороза с мешком, полным подарков. Ух ты, какой пистолетик! А пистолет точно, неплохой, ручной работы, с серебряными накладками. Недешевая вещь. Покрутил в руках, поиграл... Отложил с видимой неохотой. — Слушаю тебя. — Уважаемый Мухаммед Аль-Джаббар, все знают вас как настоящего воина, чье имя внушает страх врагам, — кивнул величественно. — Но слышал я разговоры, что вы теперь отошли от дел и спрятали свой меч в сундук, где он ржавеет в нужных. Простите мой язык, но так говорят, — нахмурился. — Меня послали сюда почтенные люди которые ценят вас как воина и героя и не хотели бы чтобы ваша слава закатилась они готовы предложить вам деньги чтобы вы подняли с нами борьбы ну и дальше в том же роде про мечи флаги святыни и конечно баксы пятьдесят тысяч теперь и сто после дела что мне нужно сделать разложить карту вот база здесь и здесь пулеметные вышки и прожектора С этой стороны минный полян, так что подобраться будет сложно. Но я постараюсь помочь вам, уважаемый. Если отсюда, сюда и здесь. Зачем тебе это? Ты же белый, ты их брат. Белые разные бывают, с оттенками. Пятьдесят оттенков белого, как в кино. В назначенное время великий воин Мухаммед Аль-Джабар вышел на исходные. Ваш человек в автомобиле не подведет? Нет, но надо добавить, потому что у него большая семья. Хорошо, если все пройдет как надо, добавим. Только просьба, поменьше стрельбы. Стрельба не дает картинки. Раздался тихий свист. Я сейчас. Отойти в сторону, в кромешную тьму. Подошли какие-то люди европейского вида в пустынном камуфляже, но в намордниках. Что у вас? Все в порядке. Мины сняты. Путь помечен белыми тряпицами, привязанными к кустам. В стороны лучше не соваться. Протянули руки, куда упали пачки долларов. Надеюсь, о нас никто... Никто. Будьте спокойны. Я надеюсь на продолжение нашего сотрудничества и не хотел бы терять таких специалистов. Кивнули, растворились в черноте южной ночи. Все готово. Можете начинать, уважаемый Мухаммед Аль-Джабар. Со стороны дороги, съехав на обочину, мчался грузовой автомобиль. Еще наш драный-передраный КамАЗ, чем-то тяжело груженный. Он ехал по пустыне, как по паркету, маневрируя между белыми тряпочками. На вышках зашевелились, развернули в его сторону прожектора. Критический момент. Сейчас они начнут садить из пулеметов, и грузовик может не доехать до места. Поднять к лицу рацию. Работаем. Окей. Откуда-то из песков, с неблизких высоток, раздались два неслышных выстрела, и пулеметчики мешками повисли на своих пулеметах. Грузовик доехал беспрепятственно, на последних метрах разогнавшись до максимально возможной скорости, и врубился в стену. Раздался страшный оглушительный взрыв, потому как чуть не полторы тонны тротила Машину и стену и вторую стену из колючей проволоки разметало в мелкие куски. Этот, который водитель, честно отработал свои деньги. Из пробитой взрывной волной частично обрушившейся стены казармы стали выползать морпехи. И чего им нужно в этой треклятой, растрескавшейся от безводья пустыне, когда они с приставкой "мор", ну и плескались бы себе в морях и океанах? Так нет, они сюда припёрлись. На крыше бодро разворачивался какой-то пулеметный расчет. Нет, не игрушечные солдатики-американцы. Вполне себе вояки. Сориентировались, сообразили. Сейчас откроют по наступающей колонне ураганный огонь, и бойцы Мухаммеда аль откатятся назад, как мячики. Работаем. Бах, бах. Расчет закончен. В смысле пулеметный расчет? В смысле их земной путь закончен? Молодцы снайперы. Расчищают путь. А Мухаммеда Аль-Джабара можно как на параде. «Завесу!» Где-то что-то негромко хлопнуло и что-то прилетело. Но не взорвалось, а зашипело, закрутилось и стало плеваться во все стороны черным дымом. Так что ни черта даже сквозь приборы ночного видения не разглядишь. «Всем вперед!» Бегут бойцы. Палят на ходу. «Куда? Зачем? Ведь не видно же ничего!» Так, для куража и смелости. Ворвались сквозь пролом на базу, рассыпались в стороны, расшвыривая гранаты. А это что за стрельба? Стихийно, непонятно как, образовался очаг сопротивления. Полдюжины морпехов сбились в кучку, залегли плечом к плечу, ощетинившись винтовками, и палят, прицельно палят, бойзапас экономя. Молодцы, задницу врагу не показывают. Жаль их. Но если теперь это спонтанное сопротивление не сломить, к ним подтянутся другие, потому что дурной пример заразителен, потом они очухаются, сориентируются и бросятся в контратаку, чтобы занять более выгодные позиции. «Воздух! Работаем!» С запредельной для обнаружения высоты сошел квадрокоптер. Снизился, скорректировался, завис. И скинул с подвески 10 килограммов взрывчатки которая упала аккурат среди окопавшихся морпехов и рванула так, что руки, ноги, головы во все стороны полетели, по отдельности. Сопротивление было сломлено. Морпехов добивали поодиночке, выковыривая из укромных мест или швыряя туда гранаты. «Как я их, этих непобедимых америкашек!» — рисовался Мухаммед аль джабар «Они думали, что я не достану их за этим забором». — Ты — великий воин и герой, Мухаммед Аль-Джаббар. Твое имя будет на устах у каждого. Прикажи, пусть соберут все трупы в одно место. — Зачем? Теперь надо уходить, пока новые америкосы не прилетели. — Успеем. — ПЗРК, будьте готовы на случай бортов. И прикройте дороги. Трупы сволокли на плац и еще десяток полуживых морпехов. Отрежьте трупом головы и сложите пирамиды. И уши отдельно. — Потому что им все равно, потому что они уже мертвые, а живым это зрелище будет на пользу. Боевики азартно стали пилить шеи морпехом и скатывать головы в кучу. — Вот так хорошо. Уважаемый, не хочешь сказать пару слов американскому народу? — Но еще бы. Мухаммед Аль-Джабар картинно встал перед пирамидой из голов, размахивая огромным тесаком. — Вон те две головы поправьте, чтобы глаза видно было. Картинка должна быть качественной, и такие детали очень важны. Крупный план угасших глаз. Теперь отъехать, дать фокус на Мухаммеда аль кивнуть. Так будет с каждым захватчиком, который придет на нашу землю. Ткнуть пальцем. Мухаммед аль подхватил мертвую голову за волосы, стал трясти перед объективом. Хорошо, хорошо. Панорамка по пленным. Без эмоций, потому что это война. Отлично. Что с этими будешь делать? Показать на пленных. Продам их. Не надо. Я заплачу за них сам. За всех. И за мертвых, и за живых. Отводи их туда, за угол, попарно. Этих в начале, тех в самом конце. Потому что если бегало глянуть, то первые крепче будут. А тех, последних, доломать можно. Приволокли первую пару. Сейчас вас убьют, головы отрежут. Поганая смерть. Но есть шанс. Если кто-то из вас другого, то он останется жив. Пусть хоть кто-то, хотя бы один. Лучше один, чем оба. Молчат. Наверное, не верят, потому что никто не верит. Все надеются. Забирайте их. За углом раздалось какое-то мычание и хлюпание, и еще две головы откатились в кучу. Алягер, гер ком гер. Следующую пару. Вот эту, без угроз и истязаний, механическую, как конвейер смерти, выдержать трудно. Когда бьют, человек смиряется со своей судьбой, и все его страхи притупляются. Когда бьют сильно и долго, жертва жаждет смерти, как избавления, уже не боясь ничего. А когда вот так? Если кто-то из вас хочет жить, 30 секунд на размышление. Нет, эти не пойдут. Забирайте. И еще две головы, только что бывшие людьми, с хорошей, качественной картинкой. Следующее. Если хотите жить... Ты? Тогда убей его. Ты же морпех, ты умеешь. Протянуть нож, рукояткой от себя. А почему он? Я тоже могу. Потому что он был первым. Извини, ты опоздал. Удар в сердце. Хороший удар, поставленный. Этого отведите в сторону. Следующая пара. Такая операция, такая жизнь, такие правила. Естественного, ну или неестественного отбора. Для дела отбора. Уже позже, уже в спокойной обстановке, показать видео. Все понятно. Здесь даже не видно, что вас вынуждают. Вы просто убиваете своих сослуживцев. Что за это следует по законам Америки? Но я предлагаю альтернативу. Эти кадры не увидит никто. И как вам Мухаммед Аль-Джабар руку жмет, и как вы с боевиками за одним столом. Вы вернетесь домой в статусе героев, это моя забота. И откроете общественные организации пацифистского толка, каждый в своем штате. Потому что нельзя посылать американских парней на убои в дальние страны, как бычков на бойню. Вы будете протестовать, собирать вокруг себя ветеранов, давать интервью, организовывать шествия. Как это делали хиппи? остановившие Вьетнамскую войну. Очень благородное дело. И, возможно, даже хорошо, что ваши товарищи погибли, потому что их малая кровь остановит большую, если Америка перестанет посылать в чужие страны своих сынов. Да, забыл сказать. Вся эта ваша деятельность будет оплачиваться. И хорошо оплачиваться. Согласитесь, это лучше, чем гнить в тюрьме, а после сидеть на пособии по безработице. Надеюсь, мы договорились. А если нет, то я перешлю это видео, кроме прокурора, родителям убитых вами товарищей. И можете не переживать, потому что вы не одни такие. Вы не первые и не последние. Точно, не последние. Потому что еще в нескольких горячих точках было совершено ночное нападение на американские базы. И в Америку пошли десятками звездно-полосатые гробы. Нация встречала их приспущенными флагами и почетным караулом, а чудом избежавшие смерти герои давали телевизионщикам интервью перед могилами своих погибших друзей, и о них узнала вся Америка. Только непонятно, от чего это боевики так активизировались. Ах да, случилась еще одна неприятность, всколыхнувшая Америку и подлившая масло в огонь антивоенных настроений. В дома погибших по почте пришли бандероли, в которых оказались отрезанные уши. А ведь точно их хранили с лицами, прикрытыми с боков драпировкой. К каждому уху была пристегнута степлером фотография, где боевики держали за волосы голову. Конкретную голову конкретного американца, которому принадлежали эти уши. Кто-то жестоко и бесчеловечно подшутил над близкими павших героев. И такое событие, конечно, не могло пройти незамеченным, не должно было. Ну что, продолжим в режиме «Алягер ком Алягер»?